мне приказано задержать и поместить под стражу Тана вельможу Хараба. — Клянусь гором, он лжет и не краснеет, — прорычал Крад. — Ты же не мошенник, за которым охотятся стражники. Он оскорбляет и тебя, и весь отряд. Дай нам разделаться с ними, я суну эту печать ему в задницу. «Стой — Стой! Тан сдержал его. — Пусть скажет все. Он снова заговорил громко. — Командир Неттер, покажи печать! Неттер поднял над головой печать.